Глава 13. Когда я в то утро спустился вниз к завтраку, Харис, англичанин, уже сидел за столом. Надев очки, он читал газету. Он взглянул на меня и улыбнулся. "Доброе утро", сказал он. "Вам письмо". Я заходил на почту, и мне дали его вместе с моими. Письмо, прислонённое к чашке, ждало меня у моего прибора. Харис снова углубился в газету. Я вскрыл письмо. Его переслали из Памплоны. Письмо было помечено: Сан-Себастьян, воскресенье. Дорогой Джейк, мы приехали сюда в пятницу. Брет раскисло в дороге, и я привёз её на 3 дня сюда, к нашим старым друзьям, отдохнуть. Выезжаем в Памплону, отель Монтойе. Во вторник приедем, в котором часу не знаю. Пожалуйста, пришлите записку с автобусом, где вас найти в среду. Сердечный привет и простите, что запоздали. Но Бред правда расклеилась. А к вторнику она поправится. Она почти здоровая сейчас. Я хорошо её знаю и стараюсь смотреть за ней, но это не так-то легко. Привет всей компании. Майкл. Какой сегодня день, спросил я Хариса? Кажется, среда. Да, правильно. Среда. Удивительно, как здесь в горах теряешь счёт дням. Да. Мы здесь уже почти неделю. Надеюсь, вы не собираетесь уезжать. Именно собираюсь. Боюсь, что нам придётся уехать сегодня же дневным автобусом. Какая обида. Я рассчитывал, что мы ещё раз вместе отправимся на Ирати. Нам нужно ехать в Памплону. Мы сговорились с друзьями встретиться там. Это очень грустно для меня. Мы так хорошо проводили здесь время. Поедем с нами в Памплону. В Бриж будем играть и потом Там будет замечательная фиеста. Охотно бы поехал. Спасибо за приглашение, но я всё-таки лучше побуду здесь. У меня осталось так мало времени для рыбной ловли. Вам хочется наловить самых крупных форелей в Иратте? Очень хочется. Там попадаются огромные. Я сам с удовольствием ещё разок поудил бы. Давайте, останьтесь ещё на день. Будьте другом. Не могу Нам правда необходимо ехать в город, сказал я. Очень жаль. После завтрака мы с Билом грелись на солнце, сидя на скамейке перед гостиницей и обсуждали положение. На дороге, ведущей из центра города к гостинице, появилась девушка. Она подошла к нам и достала телеграмму из кожаной сумки, которая болталась у неё на боку. Для вас, я взглянул на телеграмму, адрес Барнс, Бургетта. Да, это нам. Она вынула книгу Я расписался и дал ей несколько медиков. Телеграмма была по-испански. Venga huevos con. Я показал телеграмму Биллу. Что значит кон, спросил он. Вот дурацкая телеграмма, сказал я. Он мог послать 10 слов за ту же цену. Приеду в четверг. Не очень-то выразуметельно, правда? Здесь всё сказано, что кону нужно Мы всё равно поедем в Памплону. Нет смысла до фиесты тащить Брэд и Майкла сюда и обратно. Ответим ему. Почему же не ответить, сказал Билл. Надо соблюдать приличие. Мы пошли на почту и попросили телеграфный бланк. Что будем писать? спросил Билл. Приедем вечером. Вот и всё. Мы заплатили за телеграмму и вернулись в гостиницу. Харис нас ждал, и мы втроём отправились в Авенсаль. Посмотрели монастырь. Это очень интересно, сказал Харис, когда мы вышли. Но знаете, я как-то не умею увлекаться такими вещами. Я тоже, сказал Билл. Хотя это очень интересно, сказал Харис. Я рад, что побывал здесь. Всё никак не мог собраться. Всё-таки это не то, что рыбу ловить, спросил Билл. Ему нравился Харис. Ну, ещё бы. Мы стояли перед древней часовней монастыря. Скажите, не кабачок ли там через дорогу, спросил Харис. Или глаза мои обманывают меня? Смахивает на кабачок, сказал Билл. И мне сдаётся, что кабачок, сказал я. Давайте, сказал Харис, попользуемся им. Попользоваться он перенял у Билла. Мы заказали три бутылки вина. Харис не позволил нам платить. Он хорошо говорил по-испански, и хозяин не взял денег ни с меня, ни с Била. Вы не знаете, друзья, как мне приятно было с вами. Мы отлично провели время, Харис. Харис был слегка пьян. Право, вы не знаете, как мне приятно было с вами. Я мало хорошего видел со времени войны. Мы ещё когда-нибудь порыбачим вместе. Вот увидите, Харис, непременно. Мы так чудесно провели время. А если распить ещё бутылочку? Чудесная мысль, сказал Харис. За это я плачу, сказал Бил, а то мы пить не станем. Позвольте мне заплатить. Для меня это такое удовольствие. А это будет удовольствие для меня, сказал Бил. Хозяин принёс четвёртую бутылку. Наши стаканы ещё стояли на столе. Харрис поднял свой стакан. Знаете, этим хорошо можно попользоваться. Бил хлопнул его по плечу. Вы славный Харрис. Знаете, меня собственно зовут не Харрис, а Уилсон Харрис. Это одна фамилия через дефис, понимаете? Вы славный Уилсон Харрис, сказал Бил. Мы зовем вас Харрис, потому что любим вас. Знаете, Барнс. Вы даже не понимаете, как мне хорошо с вами. Попользуйтесь ещё стаканчиком, сказал я. Правда, Барнс, вы не можете этого понять. Вот и всё. Пейте, Харис. На обратном пути из Ровенсаля Харис шёл между нами. Мы позавтракали в гостинице, и Харис проводил нас до автобуса. Он дал нам свою визитную карточку с лондонским домашним адресом, адресом конторы и адресом клуба. А когда мы сели в автобус, он вручил нам по конверту Я вскрыл свой конверт и увидел там десяток искусственных мух. Харис сам приготовил их. Он всегда готовил их сам. "Послушайте, Харис", начал я. "Нет, нет", сказал он. "Она же выходила из автобуса. Это вовсе не первосортные мухи". Я просто подумал, что когда вы будете насаживать их, вы, может быть, вспомните, как хорошо мы провели время. Автобус тронулся. Харис стоял у подъезда почты. Он помахал нам. Когда мы покатили по дороге, он повернулся и пошёл обратно к гостинице. Правда, Харис очень милый, сказал Билл. Он, кажется, в самом деле хорошо провёл время. Он-то, но ну, ещё бы. Жалко, что он не поехал с нами в Памплону. Ему хочется рыбу ловить, да? Ещё неизвестно, как наши англичане поладили бы между собой. Вот это верно. Мы приехали в Памплону под вечер, и автобус остановился у подъезда отеля Монтойе. На площади протягивали электрические провода для освещения площади во время фиесты. Когда автобус остановился, к нему подошли несколько ребят, и таможенник чиновник велел всем сошедшим с автобуса развязать свои узлы тут же на тротуаре. Мы вошли в отель И на лестнице я встретил Монтойю. Он пожал нам руки, улыбайся своей обычной смущённой улыбкой. Ваши друзья здесь, сказал он. Мистер Кэмпл, да, мистер Коун, мистер Кэмпл и леди Эшли. Он улыбнулся, словно хотел ещё что-то сказать. Когда они приехали? Вчера. Я оставил для вас ваш старый номер. Вот, спасибо. Вы дали мистеру Кэмплу номер с окнами на площадь? Да. Те комнаты, которые мы с вами выбрали, а где они сейчас? Они, кажется, пошли смотреть, как играют в пилоту. А что быки? Мантоя улыбнулся. Сегодня вечером, сказал он, сегодня в семь часов привезут Вильярских, а завтра Мюрских. Вы все пойдете смотреть. Непременно, они никогда не видели выгрузки быков. Мантоя положил мне руку на плечо. Значит, там увидимся. Он снова улыбнулся. Он всегда улыбался так, точно бой быков был нашей с ним личной тайной, немного стыдной, но очень глубокой тайной, о которой знали только мы. Он всегда улыбался так, точно для посторонних в этой тайне, которую мы одни с ним понимали, было что-то непристойное. Не следовало открывать её людям, которым не дано понять её. Ваш друг тоже офисионаду. Монтой улыбнулся бело. Да, он нарочно приехал из Нью-Йорка, чтобы увидеть праздник Святого Фермина. Неужели? Монтой вежливо удивился. Но он не такой офисианадо, как вы. Он опять смущённо положил мне руку на плечо. Такой же, сказал я. Он настоящий офисианадо. Но всё-таки не такой, как вы. Офисион, значит, страсть. А офисианадо это тот, кто страстно увлекается боем быков. Все хорошие матадоры останавливались в отеле Монтойе, то есть те, кто были офисионадо, останавливались в него. Матадоры, работающие только ради денег, иногда останавливались, но никогда не заезжали во второй раз. Хорошие матадоры приезжали каждый год. В комнате Монтойе висели их фотографии с собственноручными надписями. Они были подарены либо Хуанито Монтойе, либо его сестре. фотографии тех матадоров, которых Монтойя признавал веселе в рамках на стене, фотографии матадоров, лишённых офисион. Монтойя держал в ящике стола. На многих были самые лесные надписи, но это не имело значения. Однажды Монтойя все их вынул из ящика и бросил в корзину. Он не желал хранить их у себя. Мы часто говорили с ним о быках и о матадорах. Я останавливался в отеле Монтойя уже несколько лет подряд. Разговоры наш никогда не бывал длинным. Нам просто доставляло удовольствие обмениваться мнениями. Нередко люди, приехавшие издалека, прежде чем покинуть Памплону, заходили на несколько минут к Мантойе, чтобы поговорить о быках. Все это были страстные любители боев быков. Такие всегда могли получить номер даже когда отель был переполнен. Мантойя иногда знакомил меня с ними. Сначала они держались очень чопорно и относились ко мне как к американцу с насмешливым недоверием. Почему ты считал, что американцу недоступна подлинная страсть? Он может притворяться или принимать возбуждение за страсть, но не может быть настоящим офисионадо. Когда же они убеждались в подлинности моей страсти? А для этого не существовало ни паролей, никаких либо обязательных вопросов, скорее это была своего рода устная проверка, некий искус, во время которого вопросы ставились осторожно. с недомолвками, тогда они также смущённо клали мне руку на плечо и говорили: "Буэно «Bueno амбре". Но чаще они старались коснуться меня. Казалось, это прикосновение нужно им, чтобы удостовериться в моей аффисьон, матадору, который страстно любил бой быков, мантое прощал всё. Он прощал нервные припадки, трусость, дурные, необъяснимые поступки, любые прегрешения. За страсть к бою быков он прощал всё. Так он сразу простил мне всех моих друзей. Он не подчёркивал этого, просто нам обоим было как-то неловко говорить о них, как неловко говорить об участии лошадей на арене боя быков. Бил прямо поднялся наверх, как только мы вошли, и теперь мылся и переодевался в своей комнате. "Ну что?" сказал он. Наговорился по-испански. Он сказал мне, что быков привезут сегодня вечером. Давай разыщем наших и пойдем туда. Ладно. Они должно быть сидят в кафе. Билеты взял, взял на все выгрузки. А это интересно. Он перед зеркалом натягивал кожу на лице, проверяя, не осталось ли не выбритых мест под челюстью. Интересно, сказал я. Быков по одному выпускают из клетки в кораль. А валы поджидают их и не дают им бодаться, а быки кидаются на валов, и валы бегают вокруг, как старые девы стараются унять их. А они бодают валов, бодают. Иногда бык прямо кидается на вала и убивает его, а валы ничего не могут поделать. Нет, они стараются подружиться с быками. А на что они вообще? Валы, чтобы успокоить быков. не давать им ломать рога каменные стены или 바дать друг друга. Приятное должно быть занятие, быть в волом. Мы спустились вниз из отеля, и зашагали через площадь кафе Ирунья. На площади одиноко стояли две будки для продажи билетов. А кошечки с надписями Соль, Соль и Сombra, Sombra были закрыты. Они откроются только накануне фиесты. Белые плетёные столики и кресла кафе Ирунья стояли не только под аркадой, но занимали весь тротуар. Я поискал глазами Брета и Майкла, они оказались здесь. Бред, Майкл и Роберт Кон. Бред была в берете, какие носят баски. Майкл тоже. Роберт Кон был без шляпы и в очках. Брет увидела нас и помахала рукой. Пока мы подходили к их столику, Анна сощурившись смотрела на нас. "Хелло, друзья", крикнула Анна. Брет сияла от радости. В рукопожатии Майкла чувствовалась дружеская теплота. Роберт Кон пожал нам руки потому, что мы только что приехали. "Где вы пропадали?" спросил я. "Я привёз их сюда", сказал Кон. "Какая чушь", сказал брат. "Мы давно бы приехали, если бы не вы. Никогда бы вы не приехали". "Какая чушь?" "А вы бы загорели. Посмотрите, какой биль чёрный. Хорошая ловля была".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 Вот счастливец, сказал Майкл. Весёлое было времечко. О, кто вернёт мне те лучезарные дни? Не ломайся. Вы были на войне, Майкл, спросил Конн. Ещё бы. Он доблестно сражался, сказал Бред. Расскажи им, как твоя лошадь понесла на Пиккадилли. Не хочу. Я уже четыре раза рассказывал, а мне ни разу не рассказывали, сказал Роберт Конн. Не хочу рассказывать. Это бросает тень на меня. Расскажи им про твои медали. Не хочу. Этот случай бросает чёрную тень на меня. А что это за история? Брат вам расскажет. Она рассказывает все случаи, которые бросают на меня тень. Ну, брат, расскажите. Рассказать? Я сам расскажу. Какие вы получили медали, Майкл? Никаких медалей я не получал. Совсем никаких, не знаю.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 Он говорит: "Какие, сэр?" А я говорю: "Всё равно какие-нибудь. Дайте мне несколько штук". А он говорит: "Какие вы получали медали, сэр?" А я говорю: "Почём я знаю? Неужели вы думаете, что я трачу время на чтение армейских бюллетеней? Дайте мне любые, только побольше. Выберите сами". Он и дал мне медали. Знаете, маленькие такие, целую коробочку. А я сунул коробку в карман и забыл про них. Ну поехал я на банкет. Автод вечер убили сына Вудро Вильсона, и принц не приехал, и король не приехал. Из знаков отличия не полагалось, и все похители, снимая их с себя, а мои лежали у меня в кармане. Он сделал паузу и ждал, чтобы мы засмеялись. Это всё? Всё? Может быть, я плохо рассказал? Очень плохо, сказала Брет. Но это не важно. Мы все засмеялись. Ах, да, сказал Майкл. Вспомнил. На банкете была тоска смертная. Я не выдержал и ушёл. Вечером, попозже, Я нашел у себя в кармане коробку. Что это такое, подумал я. Медали. Дурацкие военные медали. Я взял и срезал их. Знаете, их нашивают на такую колодку и раздал. Каждой девчонке по медали. Так сказать, на память. Они были потрясены. Вот этого яка раздает медали в кабаке. Такому все ни почем. Расскажи до конца, сказал Брэд. По-вашему, это не смешно было? спросил Майкл. Мы все смеялись. Очень смешно было. Ей богу, так вот. Портной пишет дне письмо с просьбой вернуть медали. Присылает человека за ним. Полгода письма пишет. Оказывается, кто-то принёс ему медали, чтобы он их почистил, какой-то военный. Страшно дорожил ими, чуть с ума не сошёл. Майкл помолчал. Печально кончилось для Портного, сказал он.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 А как вы обанкротились? спросил Билл. Двумя способами, сказал Майкл. Сначала постепенно, а потом сразу. Из-за чего? Из-за друзей, сказал Майкл. У меня была куча друзей, вероломных друзей. А кроме того, у меня были кредиторы. Я думаю, ни у кого в Англии не было столько кредиторов, как у меня. Расскажи им про суд, сказала Брет. Этого я не помню, сказал Майкл. Я был чуточку пьян. Чуточку, воскликнула Брет. Ты был пьян как стелька. Удивительный случай, сказал Майкл. На днях встретил своего бывшего компаньона, предложил поднести мне стаканчик. Расскажи им про своего учёного адвоката, сказала Брет. Не хочу, сказал Майкл. Учёный адвокат тоже был пьян. Вообще это мрачная тема. Мы идём смотреть, как выгружают быков или нет. Пошли. Мы подозвали официанта, расплатились и отправились на другой конец города. Я пошёл было с Бреттом, но Роберт Кон нагнал нас и пошёл подле Бретт с другой стороны. Так мы шли втроём, мимо антамента с развивающимися на балконе флагами, и дальше мимо рынка и по крутой улочке ведущей к мосту через Аргу. Много народу шло вместе с нами смотреть быков. Экипажи спускались под гору и переезжали через мост, и над толпой пешеходов висели скнуты лошади и кучера. Пройдя мост, мы свернули на дорогу, ведущую к коралю. Мы прошли мимо винной лавки, где в окне висело объявление: Хорошее вино. 30 сантимолитр.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 Они приехали поездом из Костильской гондырии, и их на вокзале выгрузили с товарных платформ и привезли сюда, чтобы выпустить из клеток в кораль. На каждой клетке была обозначена фамилия и клеймо владельца гондырии. Мы влезли на лестницу и примостились на стене, откуда виден был кораль. Каменные стены были выбелены, на земле послано солома,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 Служители караля, вооружённые ламами, подталкивали и приподнимали клетку, чтобы она стала прямо против ворот. На стене уже стояли другие люди, готовясь открыть ворота караля и дверцу клетки. Открылись ворота в задней стене караля, и, крутя головой, поводят тощими боками вбежали два вола. Они стали рядом недалеко от стены.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 Потом я увидел тёмную морду и тень от рогов. И стуча копытами по кулким доскам, бык ринулся в караль, заскользил передними ногами по соломе, остановился, дрожа всем телом, со вздувавшимися горбом шейными мышцами и задрав голову, оглядел толпу на каменных стенах. Обовала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 В дальнем углу кораля загончик отвлекал внимание быка, прячась за дощатую загородку, и пока бык смотрел в его сторону, ворота открыли, и второй бык ворвался в кораль. Он кинулся прямо на волов, и два загончика выбежали из-за досок и стали громко кричать, стараясь перехватить его. Они кричали: "Ай, гай, торро!" и взмахивали руками, но бык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 как упал, так и остался лежать, вытянув шею, отвернув голову. Внезапно бык оставил его и ринулся к другому волу, который всё время стоял в дальнем углу караля, крутя головой и следя за быком. Вол неуклюже побежал. Бык нагнал его, легонько толкнул в бок, отвернулся и свирепо Со вздохшимся загривком посмотрел на осеевших стену людей. Вол подошёл к нему и сделал вид, что хочет обнюхать его, и бык несколько раз небрежно поднул вола. Потом бык обнюхал вола, и они вместе рассцой побежали к первому быку. Когда следующий бык вышел с клетки, все трое, оба быка и вол, стояли вместе, сдвинув головы. выставив рога против вновь прибывшего. В несколько минут вол подружился с быком и успокоил его и присоединил к стаду. Когда выгрузили последних двух быков, всё стадо собралось в одном месте. Вол, которого шип первый бык, поднялся на ноги и встал, опираясь о каменную стену. Быки не подходили к нему. И он не пытался присоединиться к стаду. Мы слезли со стены, вместе с толпой и ещё раз взглянули на быков через отверстие в стене кораля. Теперь все они стояли смиренно, опустив головы. Выйдя за ворота, мы взяли экипажи и поехали в кафе. Майкл и Билл пришли через полчаса после нас. По дороге они несколько раз заходили выпить. Мы все сидели за столиком в кафе. Удивительно, всё-таки, сказал брат. А последние быки так же хороши для боя, как и первые? спросил Роберт Конн. Они, мне кажется, слишком быстро успокоились. Они все друг друга знают, сказал я. Они страшны только в одиночку или по двою, потрое. То есть как это только, сказал Билл. По-моему, они всегда достаточно страшны. Бык испытывает желание убить только когда он один. Конечно, если бы ты вошёл к ним, ты тем самым, вероятно, отделил бы одного из них от стада, и тогда он был бы опасен. Это слишком сложно для меня, сказал Билл. Пожалуйста, Майкл, никогда не отделяй меня от стада. Знаете, сказал Майкл. Это всё-таки изумительные быки. Вы видели, какие у них рога? Еще бы сказала Брэд. Я раньше понятия не имела, какие они. А вы видели, как он забодал валас? – спросил Майкл. Замечательно. Не весело быть валом, – сказал Роберт Кон. Вы так думаете, – сказал Майкл. А мне кажется, что вам понравилось бы быть валом. Что вы хотите сказать, Майкл? У них очень спокойная жизнь. Они всегда молчат и трутся возле быков. Всем стало неловко. Билл засмеялся, Роберт Кон обиделся. Майкл продолжал болтать. По-моему, вам понравилось бы. Могли бы спокойно молчать, послушать, Роберт. Скажи хоть слово, нельзя же просто сидеть и молчать. Я говорил, Майкл. Разве вы не помните? Я сказал о валах. Но «Ну скажите ещё что-нибудь. Скажите что-нибудь смешное. Вы же видите, нам всем очень весело. Перестань, Майкл. Ты пьян, сказала Брет. Нет, я не пьян. Я говорю серьёзно. Я желал бы знать. Долго ещё, Роберт Кон, будет как эти волы тереться возле Брет. Замолчи, Майкл. Покажи, что ты хорошо воспитан. К чёрту воспитание. Кто вообще хорошо воспитан, кроме быков? А правда, быки чудесные. Понравились они вам, Билл? Отчего вы молчите, Роберт? Что вы сидите здесь с похоронной физиономией? Предположим, что Бред спуталась с вами, ну и что ж? Она путалась со многими почище вас. Замолчите, сказал Кон. Он встал за стола. Замолчите, Майкл. Пожалуйста, не становитесь в позицию, как будто вы собираетесь ударить меня. Не испугайте. Скажите мне, Роберт, какого чёрта вы таскаете за бред, как несчастный волк какой-то? Разве вы не видите, что вы лишний? Я всегда знаю, когда я лишний. Почему? Почему же вы не знаете, когда вы лишний? Вы приехали в Сан-Себастьян, где никто вас не ждал, и таскаетесь за бред как несчастный вол какой-то. По-вашему, это хорошо? Замолчите. Вы пьяны. Может быть, я и пьян. А вы почему не пьяны? Почему вы никогда не напиваетесь? Не очень-то вам весело было в Сан-Себастьяне. Никто из наших знакомых не приглашал вас к себе. И тоже они не правы по-вашему. Скажите. Я даже сам просил их, но они не захотели. Так что же, не правы они по-вашему? Скажите. Ну отвечайте же, правы они или нет? Отстаньте, Майкл. По-моему, они правы. А по-вашему не правы? Что вы таскаете за бред? сто у вас за манеры как вы думаете каково это мне а манерах ты лучше помолчал бы сказал обрет у тебя у самого изумительные манеры пойдёмте роберт сказал билл чего ради вы за ней тоскаетесь билл встал из-за стола потянул конна за рукав не уходите сказал майкл роберт кон хочет заказать вина Бил ушел с Коном. Кон был изжил табледен. Майкл продолжал болтать. Я молча сидел и слушал. Брэд казалась рассерженной. Послушай, Майкл, прервала она его. Перестань, дурака валять. Это не значит, что он не прав, сказала она, повернувшись ко мне. Майкл сразу заговорил спокойным тоном. Мы все были в ладу друг с другом. Я вовсе не так пьян, как вам кажется, сказал он. Я знаю, что ты не пьян, сказала Брет. Мы все немного выпили, сказал я. Я говорил только то, что думаю. "Нав каких ужасных выражениях", засмеялась Брет. "Всё равно он дурак". Приехал в Сан-Себастьян, где он никому не нужен. Он тёрся возле Брет, и глаз не сводил с неё. Меня просто тошнило. Да, он очень плохо себя вел, сказал Бретт. Вы поймите, у Бретт были любовники и раньше. Она мне все рассказывает. Она давала мне письма этого Конна, но я не стал их читать. Страшно благородно с твоей стороны. Нет, вы послушайте, Джейк, у Бретт были любовники, но все-таки не евреи, и они не приставали к ней после. Отличные были ребята, сказала Брэд. Но все это чушь, не стоит и говорить. Мы с Майклом понимаем друг друга. Она давала мне письма Роберта Кона. Я не стал их читать. Ты никаких писем не стал бы читать, милый. И моих не прочел. Не могу читать письма, сказал Майкл. Странно, правда? Ты вообще не можешь читать. Нет, это не правда. Я оймо читаю. Когда я дома, я всегда читаю. Ты скоро писать начнёшь, сказал брат. Так вот, Майкл, не расстраивайся. Нужно с этим примириться. Он здесь ничего не поделаешь. Не порт нам фиесту. Так да пусть ведёт себя прилично. Он будет вести себя прилично, я скажу ему. Лучше вы скажите ему, Джейк. Скажите ему, чтобы он Вёл себя прилично или убирался отсюда? Ну да, сказал я. Кому же и говорить это, как не мне? Послушай, брат. Скажи Джейку, как Роберт тебя называет. Это, знаете, просто перл. Ой, нет. <с> не могу. Скажи. Мы ведь все друзья, правда, Джейк, мы друзья? Не могу я этого сказать Джейку, это слишком глупо. Так, да я скажу: не надо, Майкл. Не валяй дурака. Он называет её сердцеей, сказал Майк. Уверяет, что она превращает мужчин в свиней, замечательно сказано. Как жаль, что я не писатель. А Майкл хорошо мог бы писать, сказал Обрет. Как он письма пишет. Я знаю, сказал я. Он писал мне из Сан-Себастьяна. Это что, сказал у брат. Он может ужасно забавно писать. Это она заставила меня написать. Она притворялась, что больна. Я и была больна. Пойдёмте, сказал я. Ужинать пора. Как мне держаться сконом? спросил Майкл. Держите себя так, как будто ничего не случилось. Мне это вообще наплевать, сказал Майкл. Я ничуть не смущён. Если он заговорит об этом, скажите, что вы были пьяны. Правильно. И что смешнее всего, я, кажется, действительно был пьян. "Идёмте", сказала брат. "Вы заплатили за эту отраву. Мне надо до ужина ванну принять". Мы пересекли площадь. Уже стемнело, и вокруг всей площади под аркадами светились огни кафе. Мы пошли к отелю по усыпанной гравием дорожке под деревьями. Брат и Майкл поднялись наверх, а я остановился поговорить с хозяином. Но «Ну как вам понравились быки, спросил Монтойя. Понравились. Хорошие быки. Неплохие. Монтойя покачал головой. Но они не слишком хороши. Чем они вам не понравились? Сам не знаю, просто у меня такое чувство, что они не очень хороши. Понимаю. Но они неплохие. Да, неплохие. А вашим друзьям они понравились? Очень. Вот и хорошо, сказал Монтойя. Я поднялся наверх, Билл стоял на балконе своей комнаты и смотрел на площадь. Я подошёл к нему. Где Кон? У себя в комнате. Как он? Да, скверно, конечно. Майкл безобразно вёл себя. Он невозможен, когда пьян. Он не был пьян. Какого чёрта не был? Я-то знаю, сколько мы выпили по дороге в кафе. Он после протрезвился. Пусть так. Он безобразно вёл себя. Я сам не очень люблю коны, и, по-моему, ехать ему в Сан-Себастьян было нелепо, но говорить человеку такие вещи просто не позволительно. Как тебе быки понравились? Очень. Замечательно, как их выводят. Завтра привезут мюрских. Когда фиеста начинается? Послезавтра. Нужно следить за Майклом, чтобы он не напивался, а то это слишком безобразно. Пора почиститься к ужину. Да, я думаю, будет весело. А то как же? Ужин в самом деле прошел очень весело. Бретт надела черное вечернее платье без рукавов, она была очень красиво. Майкл делал вид, будто ничего не случилось. Мне пришлось подняться наверх и привести Роберта Кона. Он держался холодный и церемонно, и лицо его все еще было желтовато бледное и замкнутое, но под конец он повеселел. Он не мог не смотреть на Брет. По-видимому, это доставляло ему радость. Ему должно быть приятно было видеть, что она такая красивая и знать, что она уезжала с ним и что все об этом знают. Этого никто не мог у него отнять. Бил очень много острел. Острелы Майкл, они были хорошей парой. Такие ужины я запомнил со времён войны. Много вина Нарочитая безопасность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить, под влиянием вины гнетущее чувство покинуло меня, и я пришёл в хорошее настроение. Все они казались такими милыми людьми,